Скорость взросления у всех подростков и молодых людей разная. Большинство родителей это знают, а психологи и нейробиологи всё чаще доказывают данный факт. Многие психологи согласны с тем, что с 18 до 25 лет человек переживает особый период. Он уже не подросток, но ещё не взрослый. По закону мы считаем этих людей взрослыми, но на самом деле у многих из них, особенно у поздних цветов, не хватает важных элементов для настоящей взрослой жизни. Моя собственная непростая история служит тому примером. Мне нравилось быть ребёнком. Я отлично учился в школе, с удовольствием занимался всеми видами спорта, а мои родители, братья, сёстры и друзья очень любили меня. Потом наступил подростковый возраст, и мой мир перевернулся. Средняя школа показалась мне тюрьмой. Другие мальчики начали созревать физически, а я, казалось, застрял в сугробе. Они интересовались девочками, и девочки обращали на них внимание. Многие ученики вдруг начали понимать алгебру и геометрию так, как мне не удавалось, и я плёлся в хвосте. Я не мог заставить себя читать серьёзные книги, вроде Убить пересмешника. Я учился так себе и больше не был отличником. После 5 класса мои пятёрки превратились в тройки. С занятиями спортом произошло то же самое. Я всё время был запасным. Сверстники дразнили и задирали меня, иногда заставляя смущаться. Однажды девятиклассник сшиб с меня очки, и они разбились. Я осмолчал и превратился в неудачника в глазах тех, кто это видел. В старших классах я собрал остатки своего достоинства и начал заниматься в секциях лёгкой атлетики и бега. Для бега на дальние дистанции больше подходят худощавые, ребята, которые умеют переносить боль и нагрузку с помощью гнева и злости. Я пробегал милю за 4 минуты 36 секунд. Неплохой показатель. Мы участвовали в соревнованиях на уровне штата, и мой результат был только четвёртым в команде. Казалось, тренеры вообще меня не замечали. Я окончил школу примерно на 94-м месте среди 521-го выпускника со средним баллом 3,2. Я был худшим учеником в классе, где изучали математику на продвинутом уровне. Казалось, моим делом были серость и отчуждение. В местном колледже, который находился в 3 кварталах от моего дома, я боролся с экономикой, бухгалтерией и химией. Я продолжал заниматься лёгкой атлетикой и даже выиграл забег, но наша небольшая университетская команда соревновалась на самом низшем уровне. Начальный колледж в одном из малопрестижных штатов Верхнего Среднего Запада. Потом я перевёлся в четырёхлетний колледж по счастливой, но очень смешной ошибке. В начальном колледже я пробежал дистанцию за среднее время для старшеклассника. Это позволило мне участвовать в соревнованиях, где собрались команды со всей страны. Там меня заметил тренер по бегу на длинные дистанции из Стэнфордского университета, так как я участвовал в общенациональных соревнованиях, он ошибочно решил, что я показал хорошее время. Это сулило членство в национальной спортивной студенческой ассоциации. Тренер думал, что я пробежал дистанцию быстрее, чем на самом деле. Хотя это не позволяло мне получить стипендию, тренер из Стэнфорда помог мне другим способом. Он позвонил в приёмную комиссию и попросил их закрыть глаза на мои скромные оценки в колледже и далеко не звёздный результат SAT, потому что я многообещающий спортсмен. Потом я встретился с ним в спортзале университета и узнал об ошибке. Здесь я хотел бы рассказать, как воспользовался своим возмутительным везением, расцвёл в полную силу в университетской команде по бегу и даже стал кандидатом на стипендию Роца. Но нет, Я упустил эту прекрасную возможность. Я продолжал спать на занятиях. Когда подходило время записываться на курсы, я следил за тем, что делают футболисты, справедливо полагая, что они выбирают самые лёгкие предметы. Мы называли их учебный план Микки Мауса, но даже учёба на уровне Микки шла у меня ни шатко, ни валко. Я получал тройки, хотя однажды заработал пять с минусом по киноэстетике. Когда обучение подходило к концу, мои однокурсники строили грандиозные планы: юриспруденция, химическая машина строения, богословие. Я же получил диплом и стал охранником, мойщиком посуды и временным секретарём. В течение 7 месяцев я был помощником редактора в журнале Runner's World. Это открывало мне возможность начать настоящую карьеру. Но вскоре меня уволили за лень, постоянные нарушения трудовой дисциплины, ссоры с коллегами и ошибки в написании имён спортсменов. Я едва сводил концы с концами. Много месяцев после увольнения из журнала я сторожил по ночам винный магазин. Чистенько я заимствовал то, что охранял, и напивался прямо на рабочем месте. По пути в свою затаропезную квартирку я останавливался у киоска и покупал какой-нибудь фастфуд на завтрак. Однажды холодной ночью для меня наступило унизительное прозрение. Было уже темно, когда я вышел из сторожки и отправился в обход, который совершал каждый час. Я носил форму американской службы охраны: чёрные брюки и серую рубашку с стоячим воротником и короткими рукавами. На грудной карман украшала эмблема службы. Я выглядел, что по копом. Только в ту ночь я охранял стоянку грузовиков на северной окраине Сан-Хосе в Калифорнии. У меня не было оружия, только часы D-Tech, напоминавшие хоккейную шайбу. Я должен был идти вдоль забора по периметру при помощи часов, отмечать ежедневный обход на специальных устройствах, размещённых вдоль него. Где-то в ночи залаяла собака, крупный пёс, который собирался на пасть. Я стал светить фонарём вокруг, и тут я увидел. Это был ротвейлер из склада пиломатериалов по соседству. Меня словно ударило током. Тот склад охранял не человек, Они поставили собаку. Смысл был совершенно очевиден. Мне 25 лет, и я окончил Стэнфордский университет. Несколько месяцев назад такой же 25-летний молодой человек Стив Джобс представил свой Эппл широкой публике, изменил компьютерный мир и стал баснословно богатым. А я здесь, нищий и застрявший в этой дыре, где моим коллегой по профессии оказался... Старожилой пёс. Таким я был в 25 лет. Потом что-то во мне изменилось. В 25 мой мозг проснулся. Да, мне так показалось, и я умудрился найти работу составителя технической документации в исследовательском институте. В 29 Я женился. Вместе с другом мы организовали предприятие, которое стало главной службой по связям с общественностью Силиконовой долины. В 34 я стал там соучредителем первого делового журнала, а в 38 меня пригласили в Forbes, чтобы я выпускал журнал, посвящённый компьютерным технологиям. В 44 я стал издателем Forbes и начал читать лекции по всему миру. В 46 Я научился водить самолет, а в 49 написал бестселлер о моих воздушных приключениях. Я чего-то добился. Исполнилось то, о чем я мечтал в пятом классе. Оглядываясь назад, я понимаю, что поворот в моей карьере произошел на пороге 30-летия. Каким-то образом в те годы я проснулся от долгой спячки, в которую погрузился еще в старших классах. К 29 годам я почувствовал, что наконец-то получил полностью функционирующий мозг. Вместо теленовостей я читал Wall Street Journal, New York Times и политические журналы всех направлений. Я мог мыслить логически и интуитивно и понимал разницу. Я мог писать Предложение обзацы статьи. Я научился планировать и вести собственный бизнес, предвидеть возможности для его развития и составлять проекты. Я мог профессионально общаться со старшими и опытными людьми. Мне открылся целый новый мир. Почему я проснулся на пороге тридцатилетия, что вытряхнуло меня из сонного состояния, в котором я находился с юношеских лет и подтолкнуло к возможностям и ответственности взрослой жизни?